Бельёвщица Таня хорошо знала Орлицову. Они сошлись на фронте и были подругами. Она много рассказывала про Христину. У этой Тани манера улыбаться во всё лицо, как была у Юрия. Ты заметил? На минуту пропадает курносость, угловатость, скул, лицо становится привлекательным, миловидным,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 Она из беспризорных, неизвестных родителей. Наверное, где-то в глубине России, где еще чист и не тронут язык, звали ее Безотчию, в том смысле, что без отца. Улица, которой было непонятно это прозвище, и которая все ловит на слух и все перевирает, переделала на свой лад это обозначение, ближе к своему злободневному площадному наречию. Глава третья Это было в разрушенном до основания городе Карачеве, в скором времени после ночевки Гордона и Дудорова в Черне и их тамошнего ночного разговора. Здесь, нагоняя свою армию, приятели застали кое-какие ее тылы, следовавшие за главными силами. стояло больше месяца непрерывавшаяся ясная и тихая погода жаркой осени. Обданная жаром синего безоблачного неба черная плодородная земля Брынщины, благословенного края между Орлом и Брянском, смуглела на солнце шоколадно-кофейным отливом. Город прорезала главная прямая улица, сливавшаяся с трассой большой дороги.